День 5. Напоминание. Вы пьёте по 8 стаканов воды в день. Предложение. Сделайте кубики льда с ягодами, виноградинами или маленькими кусочками фруктов. После подъёма представьте, что играете в баскетбол в течение 3 минут. Поймайте невидимый мяч, потом подпрыгните и бросьте в корзину. Не стесняйтесь, вас никто не видит. Задача состоит в том, чтобы заставить сильнее биться ваше сердце. Поэтому постарайтесь в течение 30 минут после сна съешьте плотный завтрак, включите в него хотя бы пару продуктов из списка противовоспалительных продуктов. Утром медитация 30 минут по доктору Майку. Во второй половине дня Занимайтесь упражнениями дыхания диафрагмой 3 минуты. Полдник. Одно яблоко и несколько томатов черри. Предложение. Нарежьте помидоры, смешайте с виноградным уксусом, добавьте одну чайную ложку льняного масла и специи без соли. Альтернатива четвертинка авокадо. Днём Выходите по комнате, высоко поднимая колени, 3 минуты. Перед ужином отправляйтесь на 30 минут на прогулку пешком или бегайте. Альтернатива: велосипед, тренажёр, гимнастический зал. Ужин. Включите, по крайней мере, пару продуктов из списка противовоспалительных продуктов. После ужина Решайте кроссворд или судоку или играйте в компьютерные игры. Перед сном добавьте в кипящую воду четыре капли ароматного масла. Подышите 10 минут. Лично я предпочитаю эвкалипт.